Самуил Маршак. Сказка об умном мышонке. Унесла мышонка кошка и поет. Не бойся, крошка, поиграем час-другой в кошки-мышки дорогой. Перепуганный спросонок отвечает ей мышонок. В кошки-мышки наша мать не велела нам играть. Мур-мур-мур, мурлычет кошка. «Поиграй, дружок, немножко!» А мышонок ей в ответ, «У меня охоты нет! Поиграл бы я немножко, только пусть я буду кошкой!» «Ты же, кошка, хоть на час мышкой будь на этот раз!» Засмеялась кошка-мурка, «Ах ты, дымчатая шкурка! Как тебя не называть мышки-кошкой, не бывать!» Говорит мышонок-мурке, «Ну, тогда сыграем в жмурки. Завяжи глаза платком и лови меня потом». Завязала кошка глазки, но глядит из-под повязки. «Даст мышонку отбежать и опять бедняжку. Хватит!» Говорит он хитрой кошке. «У меня устали ножки. Дай, пожалуйста, чуть-чуть мне прилечь и отдохнуть». «Хорошо», сказала кошка. «Отдохни, коротконожка». Поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем. кошки смех мышонку горе, но нашел он щель в заборе. Сам не знает, как пролез. Был мышонок, да исчез. Вправо-влево смотрит кошка. Мяу-мяу, где ты, крошка? А мышонок ей в ответ. Там, где был, меня уж нет. Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный, узенький хорек. Острозубый, остроглазый, был он вором и пролазой. И бывало, каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришел хорек с охоты. Гостя спрашивает, кто ты? Коль попал в мою нору, поиграй в мою игру. В кошке мышки или в жмурке, говорит мышонок Юркий. Нет, не в жмурке, мы хорьки, больше любим уголки. Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек, и ты зверек, я мышонок, ты хорек. Ты хитер, а я умён кто умен, тот вышел вон. Стой, кричит хорек мышонку, и бежит за ним вдогонку. А мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка Белки. Выходи играть в горелки. У меня, он говорит, без игры спина горит. В это время по дорожке шел зверек страшнее кошки. Был на щетку он похож. Это был, конечно, еж. А навстречу шла ежиха, вся в иголках, как портниха. Закричал мышонку еж. От ежей ты не уйдешь. Вот идет моя хозяйка. С ней в пятнашки поиграй-ка, а со мною в чехарду выходи скорей. Я жду. А мышонок это слышал, да подумал и не вышел. Не хочу я в чехарду, на иголки попаду. Долго ждали еж с ежихой. А мышонок тихо-тихо по тропинке меж кустов Прошмыгнул и был таков. Добежал он до опушки, слышит, квакают лягушки. Караул, беда, кваква, -ква, к нам сюда летит сова. Поглядел мышонок, мчится то ли кошка, то ли птица, вся рябая, клюв крючком, перья пестрые торчком, а глаза горят, как плошки, вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух, он забился под лопух, а сова все ближе, ближе, а сова все ниже, ниже и кричит в тиши ночной, поиграй, дружок, со мной, пропищал мышонок. В прятки? И пустился без оглядки, Скрылся в скошенной траве, Не найти его сове. До утра сова искала, Утром видеть перестала. Села старая на дуб И глазами луп, до да луп. А мышонок вымыл рыльцы, Без водицы и без мыльца, И пошел искать свой дом, Где остались мать с отцом. Шел он, шел, зашел на горку, И внизу увидел норку. То-то рада мышка-мать, ну, мышонка, обнимать. А сестренки и братишки с ним играют в мышки-мышки.